Глава третья. Калибровка системы охлаждения вторичного контура. Звучало не так грязно, как предыдущие задания, и я даже немного обрадовалась. Громткнул своей огромной лапой в схему на стене, объяснив, что нужно просто сбросить давление в резервуаре гамма, а затем переключить поток на магистраль К7. — Только не перепутай с К5, — прокатал он. — Они рядом, иначе будет пена. Он ушел, оставив меня наедине с гудящей панелью управления, Майзером, парящим у моего плеча, и двумя рычагами, которые выглядели абсолютно до смешного идентично. Надписи К5 и К7 почти стерлись от времени. Итак, какой из них? Пробормотала я, вглядываясь в потертый металл. — Согласно технической документации, нужный вам рычаг правый, — монотонно сообщил Майзер. — Спасибо, Кэп. Проблема в том, что они оба для меня правы если смотреть с разных сторон. Я понадеялась на интуицию. В конце концов, именно за нее меня сюда и взяли, верно? Я уверенно потянула за тот, что казался мне более правильным. Раздался глухой щелчок, и на секунду ничего не произошло. Я уже было облегченно выдохнула. А потом из вентиляционной решетки на потолке с шипением хлынула густая белая пена. Она не была холодной или горячей, просто объемной и очень-очень быстро заполняла собой пространство. Через пять секунд она уже была мне по щиколотку, через десять — по колено. Вероятность получения дисциплинарного взыскания только что увеличилась на 97,4%. Без малейшего намека на тревогу констатировал Майзер. «Заткнись и думай!» — панически воскликнула я, отступая назад. Но отступать было некуда. Коридор стремительно превращался в гигантскую ванну с пеной, которая уже добралась мне до пояса. Паника – плохой советчик. Я сделала глубокий вдох, пытаясь проанализировать ситуацию. «Пена безвредна, как и сказал Грамм. Просто ее много. Очень много». Мой взгляд заметался по коридору и наткнулся на двух маленьких дроидов-уборщиков, похожих на металлические диски, которые испуганно забились в угол, и на грузового дрона, который мирно висел у своей зарядной станции. Идея родилась из чистого отчаяния. Я активировала интерфейс на своей форме. Голубая голограмма вспыхнула прямо на фоне белой пены. «Майзер, дай мне прямой доступ к протоколам управления сервисными дроидами этого сектора». «Это противоречит уставу», — сообщил робот. «Плевать на устав! Если я не уберу это до того, как вернется грамм, меня спишут на ближайшую необитаемую планету чистить скалы от мха!» «Логично», — согласился Майзер. «Предоставляю доступ». На моем голографическом экране появились три иконки. Я быстро, почти интуитивно начала переписывать их команды, создавая простейший алгоритм. Дроиду-уборщику номер один я приказала активировать всасывающую функцию на полную мощность. Второму следовать за первым и протирать пол мощной струей сжатого воздуха. А грузовому дрону я дала команду подставить свой контейнер под выхлоп первого дроида и следовать за этой парочкой. Получился импровизированный пенный комбайн. Дроида ожили. Первый с жужжанием подкатился к стене пены и начал жадно ее пожирать. Второй следовал за ним, с шипением осушая мокрый пол. Грузовой дрон послушно летел рядом, и в его контейнер из шланга первого уборщика лилась уже не пена, а просто мыльная жидкость. — Нелогично, но эффективно, — одобрил Майзер. — Вношу поправку в вашу базу данных. Иногда хаос порождает порядок. Я стояла по пояс в пене, дирижируя своей маленькой армией, и даже начала получать от этого удовольствие. И именно в этот момент в конце коридора появилась фигура в строгой офицерской форме. Лейтенант Макс Вест. Он шел уверенной походкой, очевидно, получив сигнал о нештатной ситуации, и на его лице было написано строгое намерение устроить кому-то разнос. Он замер, увидев открывшуюся ему картину. Его взгляд переместился с моря пены на деловито жужжащих дроидов, а потом на меня, стоящую в самом центре этого безобразия и сосредоточенном машущую руками. Строгое выражение на его лице сменилось удивлением, потом недоумением, А потом его губы дрогнули в улыбке. Он прислонился к стене и негромко рассмеялся. «Я ожидал увидеть что угодно», — сказал он, когда отсмеялся. «Потоп, короткое замыкание паникующего стажера. Но никак не это». «Калибровка системы охлаждения, сэр», — отрапортовала я, стараясь выглядеть как можно более официально. «Прошла с незначительными побочными эффектами, но ситуация под контролем». «Я вижу». Он с нескрываемым интересом наблюдал за работой моего комбайна. — Это ваша идея? — Идея родилась в процессе, сэр. Из необходимости. Он подошел ближе, насколько позволяла пена. — В академии нас учили, что в любой нештатной ситуации нужно прежде всего доложить начальству и ждать инструкций. Боюсь, тогда к вашему приходу здесь была бы уже целая вечеринка, сэр. Пришлось импровизировать. Макс снова улыбнулся. — Мне нравится ваша импровизация, стажёр Редфорд. Продолжайте. Он постоял еще пару минут, наблюдая за процессом, а затем кивнул мне и ушел, оставив меня с чувством странного триумфа. Когда я, наконец, вернулась в каюту, Зайла уже ждала меня. Она сидела на своей койке, скрестив руки на груди. — Ну что, привлекла внимание? — ядовито процедила она. — Если ты о пене, то да. Ее было трудно не заметить. — Устала, — ответила я. — Я не о пене. — О лейтенанте Вести. Я слышала, он был в восторге от твоего цирка. Решила показать ему какая-то изобретательная. Думаешь, он теперь повысит тебя до старшего чистильщика труп? Знаешь, Зайла, я просто убирала собственный беспорядок. Это то, чем мы, инженеры, занимаемся. Может, и тебе стоит попробовать когда-нибудь. Говорят, очень освежает. Она фыркнула и отвернулась к иллюминатору, поняв, что последнее слово осталось за мной. — Уровень ее враждебности повысился еще на 12%, — прошептал Майзер, вылетая из сумки. — Рекомендую во время сна проверить исправность замка на вашем шкафчике. Статистическая вероятность мелкой мести составляет 68%. Я усмехнулась. Кажется, я нажила себе настоящего врага. И, как ни странно, эта мысль меня ничуть не пугала даже наоборот свободного времени у стажера инженерного отсека было не так уж много но когда оно появлялось я валилась на койку и отключалась так продолжалось до тех пор пока майзер не решил выступить в роли моего персонального коуча по личностному росту анализ вашей активности за последние семьдесят два часа показывает что восемьдесят два процента времени бодрствования Вы проводите в самых грязных и наименее освещенных отсеках корабля». Сообщил он однажды вечером, когда я в очередной раз вернулась из машинного отделения, пахнущее, как старый дроид-мусорщик. «Ваш мир сузился до труб, проводов и смазочных материалов. Рекомендую расширить горизонты для более полного сенсорного опыта и сбора социальных данных». «Ты хочешь сказать, чтобы я пошла прогуляться?» перевела я его занудство на человеческий». — Это приемлемая интерпретация, — согласился Майзер. И я решила, что он прав. Я нахожусь на одном из самых современных флагманов империи, который летит к далеким звездам. А все, что я вижу, — это его внутренности. Пора было познакомиться с кораблем поближе. Моей первой целью стала оранжерея, расположенная на одной из верхних палуб. Переход был разительным. Стоило гермо двери разъехаться, как в лицо ударил теплый влажный воздух, напоенные ароматами цветущей земли и экзотических растений. Под высоким куполом, имитирующим солнечный свет, раскинулся настоящий райский сад. Здесь росли перекрученные лианы с плодами, светящимися изнутри, и грибы размером с кресла, и цветы, которые меняли свой цвет, когда я проходила мимо. За всем этим великолепием ухаживали флориане, гуманоиды, чья кожа напоминала кору деревьев а волосы — копну зеленых листьев. Они двигались медленно, плавно, что-то напевая на языке, похожим на шелест ветра. Один из них, заметив меня, молча протянул мне лиловый фрукт по форме, напоминающей звезду. Я с благодарностью кивнула и откусила кусочек. На вкус он был как солнечный свет и летний дождь одновременно. Следующим пунктом моей экскурсии стала столовая. Здесь царил полный хаос, но хаос упорядоченный. Сотни членов экипажа разных раз гудели, смеялись и поглощали пищу за длинными столами. Но самое интересное происходило за раздаточной стойкой. Там хозяйничали арахниды – паукообразные существа с шестью тонкими, но невероятно проворными руками. Один такой повар умудрялся одновременно нарезать овощи, помешивать что-то в кипящем котле – жарить на раскаленной плите и украшать десерт, при этом умудряясь переругиваться с дроидом-поставщиком. Я смотрела на это как завороженная. Наконец я добралась до научного сектора. Здесь было тихо, стерильно и похло антисептиками. В лабораториях за прозрачными стенами работали ученые в белых халатах. Мое внимание привлек геологический отсек. В центре него над голографической картой какого-то астероида склонился кристаллический Силуриан. Его тело состояло из полупрозрачных, мерцающих кристаллов, и он не говорил, а общался с компьютером посредством световых импульсов, пробегающих по его телу. Он был полностью поглощен своей работой, казалось, не замечая ничего вокруг. Я возвращалась в свою каюту, переполненная впечатлениями. Неукротимый был не просто кораблем. Это был целый город, живой, дышащий организм, где каждая, даже самая маленькая шестеренка была на своем месте. От молчаливых садовников «Флориан» до суетливых поваров-арахнидов, от гудящих инженеров до сосредоточенных ученых все они были частью чего-то огромного и важного. «Сбор данных завершён тихо прокомментировал Майзер, когда я опустилась на койку. «Вы посетили 13% общедоступных отсеков корабля». Ваше понимание его структуры значительно улучшилось. Я улыбнулась. Да, это точно. И интуиция подсказывала мне, что эти знания о потайных коридорах, расположении лабораторий и даже о том, где можно быстро перекусить светящимся фруктом однажды мне очень пригодятся.